на точно отведенное для него место на полке, вымыла руки, причесалась и, взглянув в зеркальце, все ли в порядке, собралась в деревню. Проходя мимо кухни, она крикнула о маме. «Очень прошу тебя не выпускать Тедди из дома, а то она всех гусей разгонит». Дело в том, что собака Дицына в Тедди была великая озорница. «Ну так вот». Девочка-мушка шагала себе по деревенской улице и очень скоро увидела брата Ахима. Тот стоял у поленницы возле дома Гартигов и, не отрываясь, смотрел в щелку между дровами. — Идем, Ахим! — позвала мушка-брата и взяла его за руку. — Мама велела тебе домой идти. Она даст тебе бутерброд с малины, Как вкусно! Мальчику не хотелось идти с сестрой, но руки своей он не отнял. Он, все еще не отрываясь, смотрел в щелку между поленьями и шепотом сказал. «Там внутри зверь сидит. У него белое лицо и черные полосы на нем. Это он розу укусил прямо за морду». Мальчик Ахим давно уже смотрел в щелку между дровами. Глаза его уже привыкли к темноте, и теперь он хорошо различал барсука. Мушка легонько оттолкнула Ахима и тоже посмотрела в щелку. но ее глаза еще не привыкли к темноте, и она ничего не увидела. «Никого там нет, Ахим, все это ты выдумываешь», — недовольно сказала она. «А потом ведь звери с белым лицом и черными полосами не бывает. Пойдем домой, будь хорошим мальчиком, как я, хорошая девочка. Мама ждет нас, а ее нельзя заставлять ждать». Ах, ему совсем не хотелось быть таким же паенькой, как его сестра Мушка. Он снова припал к щелке и немного погодя проговорил. «Вон он! Я его хорошо вижу!» Только Мушка собралась оттащить брата от поленницы, как к ним со всех ног подлетела собака Тедди. Хвостом заранее виляет, уши трепыхаются на бегу. Ведь она опять не послушалась и удрала, хотя это было строго-настрого запрещено. но, должно быть, ей очень хотелось проводить мушку. Заодно она спугнула трех дитсенских гусей и гнала их по деревенской улице. «Тедди!» — прикрикнула мушка строго. «Ты ужасная собака! Сейчас же оставь гусей в покое! Ко мне!» Но Тедди и не думала слушаться. Она преспокойно дождалась, пока гуси, распластав крылья, не плюхнулись в речку, а затем еще приветливее, чем до этого, виляя хвостом, подошла к хозяйке. Но здесь, около поленницы, она сразу учуяла чужой запах. Шерсть дыбом, глаза горят, крадется к поленнице, словно на цыпочках. Около дров Тедди бесцеремонно оттолкнула Ахима, сунула нос в щелку и тут же зарычала. «Видишь, видишь?» — крикнул мальчик Ахим. «Это ты, глупая, ничего не видишь. Тедди тоже видит зверя и сейчас его выгонит». Барсук Фридолин, конечно же, проснулся от всех этих разговоров. Особенно ему не понравилось рычание собаки Тедди. «Вот так все в этом мире», — подумал он. Нигде ты не найдешь покоя. Даже здесь, в этом темном уголке, где так ужасно воняет. Но если ты, старая дрянь, просунешь нос хоть чуточку дальше, я тебя укушу, как укусил черно-белую гору за ее мокрую морду. Мне все равно терять нечего. Хуже этого вонючего закутка ничего не придумаешь. А Тедди... Будто бы догадываясь, о чем думал Фридолин, свой нос дальше просовывать не стала. Мушка совсем рассердилась на непослушную собаку. Она схватила одной рукой ошейник, другой брата за руку и решительно сказала, «А теперь марш домой, хватит! Тебе должно быть стыдно, Ахим, и тебе, Тедди, пошли!» И они действительно тронулись в путь. Вот каким образом состоялось первое знакомство двух представителей семейства Дицынов с барсучком Фридолином. И хотя они почти не видели друг друга, им придется встретиться еще не раз. Глава четвертая. Как Фридолин нашел необыкновенное растение, сладенькое, и как он, покуда спал, избежал многих опасностей. новое жилье фридолина на острове весь долгий лет